Недосужее выдумка, а неоспоримый факт. Но из ничего, как известно, ничего не бывает. Выходит, произошли какие-то события, благодаря которым Москва в начале 14 века получила Архимедов рычаг для своего бурного подъёма. Но что это могли быть за события, перевернувшие привычный московский уклад и тут мне пришла на память та давняя Савиздатовская рукопись и заставила обратиться к книгам, никакого, казалось бы, отношения не имеющим к теме моих исторических розысканий. Бледные рыцари Христа Дело в том, что в 1300-е годы на заводе произошло событие, относящееся к числу величайших загадок мировой истории. В ночь с 12 на 13 октября 1307 года по приказу Филиппа IV Красивого были арестованы все находившиеся в тот момент на территории страны тамплиеры, включая высшее орденское руководство, ненадолго прибывшие в Париж для обсуждения планов нового крестового похода. Рыцарские ордена, как известно, составляли их главную ударную силу. Филипп приглашал в Париж и великого магистра ордена госпитальеров Но тот искушенный, тонкий политик отказался на столице французского короля, одержимого идеей единоличной власти над всем католическим западом, тянувшего руки и к Кассельскому трону, и к Италии, и к Фландрии, и к континентальным владениям английской короны, добивавшегося для своего брата и приспешника, карна ВВА титулы императора Священной Римской империи и германской нации Уже была к тому времени насильственная смерть двух римских первосвященников Бонифация VIII и Бенедикта IX А третий, Климент V, был пленником и безвольной пешкой в его руках Эльи ки магистр тамплиеров Жак де Мале, полководец, всю жизнь проведший в сражениях с сарацинами на востоке, не слишком искушённый в тонкостях высшей политики, поддался на уговоры и заплатил жизнью за свой промах, уничтожая орден тамплиеров Французский король в первую очередь стремился поживиться за его счёт. Война, как известно, дело дорогое, и европейские государи щедро жаловали рыцарский ордена деньгами и поместьями, оплачивая тем самым их военные расходы. Основные доходы от этих поместий поступали в парижскую орденскую резиденцию Тамплиер для отправки на восток. Так что Филипп уже заранее потирал руки, предвкушая неплохую добычу. Он рассчитывал также выкорманить деньги из своих собственных подданных, зная безукоризненную честность тамплиеров. Богачей и бедняки отдавали им свои деньги на сохранение короли доверяли им охрану своих коронационных регалий и казны французского короля ждало жестокое разочарование казна его королевства и деньги своих подданных он обнаружил в тампле в целости и сохранности но орденских сокровищ на месте не оказалось. Из допроса по арестованных, подкрепленных свидетельствами лазутчиков, заблаговременно внедренных Филиппом